«Кравмирован вертебра сервисалис, подозрение на трещину варсус супериор. Хуже всего то, что наблюдается смещение и защемление медулы спиналис. Что мог, я сделал. Но ну, а две недели полной неподвижности на листопед, дыба по-французски. Так я назвал эту растяжку моей собственной конструкции. Единственный шанс на полное или хотя бы частичное восстановление двигательной иннервации». Однако при малейшем сотрясении он многозначительно покачал головой. — Тетраплегия, — коллега, — понимающе кивнул я, — очень кстати вспомнив термин, обозначающий паралич всех четырех конечностей. — Вот именно. Жалко, Холмс не слышал, как я участвовал в этой ученой беседе. Он все шептался о чем-то с мисс — сэр. Лебрен отстранил меня и подошел к девушке. «Время делать массаж!» Он опустился на колени и принялся разминать больной ступни. Но мне сразу стало ясно, что светило нейрохирургии давно уже сам не производил эту процедуру, обычно поручаемую сиделкам, и поутратил навык. «Думаю, у меня это получится лучше, коллега. Со всей возможной почтительностью», — сказал я. — Разрешите, мне это привычнее. — Пожалуй. Мэтр с важностью поднялся. — Тем более, что я должен отлучиться. Мне пора протелефонировать в клинику. Он вышел, и я взялся за массаж со всей возможной деликатностью и осторожностью. — Вы тоже врач? — мисс Женни приветливо мне улыбнулась. — Какие ласковые у вас пальцы. — щекотно. — И очень хорошо, что щекотно чувствительность не утрачена, это весьма обнадеживающий симптом. Я перешел к запястьям, и теперь она смотрела на меня чуть запрокинув голову. Доктор, у меня к вам огромная просьба, тихонько прошептала девушка. Вон там на самой верхней полке за сорок пятым томом энциклопедии стоит шкатулка. Не могли бы вы ее достать? Только. Я поднял с пола роковую лестницу, виновницу несчастья расставил и, проверив прочность, вскарабкался под самый потолок. — Куда это вы, Уотсон? Обернулся Холмс, рассматривавший вентиляционное отверстие в стене. — Хочу прочесть про тетраплегию в энциклопедии. Он утратил ко мне интерес. Все тома были покрыты слоем пыли, кроме одного единственного, 45-го, который, очевидно, частенько снимали с места. За флиантом я обнаружил изящную лаковую коробку и, зажав ее подбородком, спустился вниз. «Откройте, только незаметно», — попросила жени. Мне было любопытно, что у нее там такое. Оказалось, ничего особенного. Флакончики, тюбики, кисточки. Одним словом, полный набор дамских косметических аксессуаров. «Папа не позволяет краситься. Я тайком», — сообщила мадемуазель. И в тот раз я тоже лазила не за книгой. Достаньте зеркало. Хочу посмотреть, как я выгляжу. На ее лице появилось сосредоточенное выражение, с каким женщины всегда смотрятся в зеркало, одновременно недовольные и полная надежды. — Какой кошмар! — упавшим голосом сказала Эжени. Ужаснее, чем я думала. А папа сказал, что будут еще гости. Какой-то господин из Америки. Ради бога, мистер Уотсон. «Помогите мне. Возьмите румяна. Вон так круглая коробочка. Да. Обмакните кисточку. Нет-нет, не так сильно. Проведите пониже скул. Покажите-ка. Ах, нет, слишком много. Сотрите салфеточкой. Ну, хорошо, у нас сойдет. А теперь возьмите помаду». Я послушно и очень старательно выполнял все указания мисс Дезессар. Мое сердце замирало от жалости и восхищения. О, женщины! В них столько отваги и стойкости духа, что нам, мужчинам, орубы поучиться. Вот чего никогда не поймет мой многоумный друг с его нелепой феминофобией. — Нижнюю губу скорей! поторопила меня Эжени. — Я слышу в диванной шаги. Гость уже здесь. Уберите шкатулку. Я едва успел спрятать коробку за спину, Как из щели боком выскользнул незнакомый джентльмен с гладким черным пробором и седыми висками. Добрый день, мадемуазель. Здравствуйте, господа, сказал он по-французски с легким заиканием. Мое имя Фандорин. Эраст Фандорин. Глава пятая. Первое впечатление от этого господина у меня было не самое благоприятное.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 Тот встряхнулся, приводя в порядок свой помятый костюм, и с большим достоинством всем нам поклонился. А Шерлок Холмс к вашим услугам, спокойно проговорил мой друг, словно никто его и не прерывал. Не скрою, было приятно наблюдать, как исказилась от изумления смазливая физиономия русского. Шерлок Холмс, Т тот самый?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 — Я должен был предупредить вас по дороге, но боялся, что вы повернете назад. Мистер Холмс счастлив возможности поработать с вами рука об руку. Надеюсь, вы ничего против мистера Холмса не имеете. Нет, — Нет-нет, совсем напротив. Я счастлив и даже польщен, — переполошился русский. Просто это несколько неожиданно. Он изобразил радостную улыбку, которая получилась не очень правдоподобной.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 Она заметно похорошела, лицо посвежало, рот сделался изящно очерченным, сочным. Я подумал, что во мне пропадает дар гримера. — Присядьте на корточке, сэр, — попросила мисс Дезессар русского. — Я хочу получше вас рассмотреть. Это трогательная непосредственность красноречивее всего подчеркнула весь трагизм ее положения. Я заметил, что у Фандорина сострадательно дрогнули губы.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 И очень возможно, что Лепен узнал секрет через третьи или четвертые уста, заметил Холмс. А Фандорин прибавил Не будем забывать о каменщиках и плотниках на которых нанял Деза старший для устройства своих тайников. Любопытные сведения такого рода часто пересказывают друзьям и домашним. Люди обожают посудачить о причудах богачей. Все это было справедливо, есть ник, но ненадолго. — Тогда пусть кто-нибудь из нас отправится в полицию. Наверняка мистер Дезессар знает начальника. Хозяин кивнул, и я продолжил. Не поднимая шума, чтобы Люпен не встревожился, нужно посадить толкового инспектора на коммутатор. И когда преступник позвонит господину Боско по телефону, можно будет установить, каким аппаратом воспользовались, и выслать туда жандармов. Помните, Холмс, мы проделали то же самое, когда ловили...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 Напряжение несколько спало. Зазвенели приборы, в бокалы полилось рубиновое вино. Я был уже суд и достал сигару. Мой же сосед, мистер Сибата, продолжал поглощать снять с прежним аппетитом. Энергично работая челюстями, он повернулся ко мне и спросил: Вы помощник и писатель? Сообразив, что это означает Вы помощник, очевидно, Хомса, и писатель, я ответил утвердительно.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 Опять вставил Дезу Сан. У этого человека слишком длинная фамилия, чтобы каждый раз писать ее полностью. Он хвастается, что может в одиночку поколотить троих. Мистер Фандорин, я только по дороге сюда узнал, что вы, оказывается, не американец, а русский. Арсен Люпен тоже бывал в России. У нас в газетах писали, как он украл миллион из кассы государственного казначейства. Должно быть, в Петербурге до сих пор об этом говорят. Забыли, сказал господин.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 Уотсон-сенсей объяснил мне, что это очень важное выражение, но в этот миг. Зазвонил телефон стоящего у стены на столике. Дезусан вскочил, опрокинув бокал с вином, и кинулся к аппарату. Мой французский, к сожалению, нехорош, и я не понял, что говорил в трубку Дезусан. Правда, он больше слушал и восклицал «Мерд! Мерд!» Ну, это, вероятно, что-то вроде нашего «Хай!». Закончив разговор, он взволнованно сказал «Это Боско».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 — Сейчас. Это всего один поворот ручки. Дезу-сан покрутил ручку, дунул в трубку, еще раз покрутил, еще дунул, повторил слово «мерд» очень громко. Прервалась связь. — К сожалению, это бывает. — Ничего, я сбегаю, приведу боску сюда, и вы сможете задать ему свои вопросы. Наклонившись, он побежал к двери. Неуклюжие ноги еле за ним поспевали